Глава 9 Штаб, милый штаб. Вечером того же дня. Тинтара. Лесли. Солнечный диск тонул в бесконечной глади вечного моря, оплетая берег золотисто-алыми кружевами, а просвечивающийся сквозь закатное марево штаб казался замком из древних легенд. В другое время я бы с радостью задержалась, чтобы полюбоваться этой красотой, но мы катастрофически опаздывали. Наши гидры из последних сил гребли к берегу, оставляя за собой фонтаны из соленых брызг и дорожку морской пены. Одежда промокла насквозь, выбившиеся из прически волосы липли к лицу, а тело ныло от верховой езды. Морские чудища оказались не самым удобным транспортным средством. Уже через несколько часов верхом я отбила себе все, что только можно было отбить, и сейчас мечтала лишь о горячей ванне и флакончике обезболивающей мази. — Мы почти на месте, — мысленно сообщил плывущий впереди мастер Рейнгарс. Из-за покушения и сбора улик мы сильно отставали от графика, поэтому наставник решил сократить путь через отмель и рифовое кольцо» а, как выяснилось, бегали гидры очень специфически. Они то и дело подпрыгивали и веляли огромными хвостами, используя их словно живой руль. Со стороны это смотрелось весьма любопытно, но на практике было сродни пытки. Приходилось терпеть и приспосабливаться, дабы избежать ночувки на болотах. «Держитесь крепче!» — предупредил Аббас. «Начинаем подъем!» Впереди вспыхнули магические огни, и, залитая солнцем морская дорожка, неожиданно начала подниматься в воздух. «За мной!» Гидромастера вскинулась на дыбы, заскакивая на колдовскую тропу, и помчала ввысь по воздуху, поднимаясь прямиком к штабу. В тот же миг часть стены отъехала в сторону, словно огромная потайная дверь, и в смотровых башнях показались ловцы. Мы мчали вперед, поднимаясь все выше и выше, а я, словно завороженная, любовалась раскинувшимся внизу морем и песчаным берегом, украшенным белоснежными древними статуями и странными крохотными домиками, подозрительно напоминающими часовни. «Урах!» Ур Едва последнее чудовище с поведоносным ревом запрыгнуло внутрь, ворота со скрипом затворились а нам навстречу вышел высокий поджарый южанин, одетый в черную форму ловца. «Приветствую вас в штабе!» Голос у мужчины оказался на удивление низким и хриплым, практически рычащим, а вот внешность поражала изяществом и утонченностью черт. Смуглая кожа, смоляные волосы, собранные в длинный хвост, хищные высокие скулы и огромные кошачьи глаза — Удивительно зеленые, словно чистейшие изумруды. «Мое имя Хорхейр Госса», — представился мужчина. «Я командир тентарского штаба». Стоящие позади целительницы обреченно заскулили, пытаясь спрятать свои помятые физиономии за могучей спиной мастера. Слухи не обманули. Командир Клюва оказался невероятно хорош собой, леди не могли пережить, что появились перед ним в столь непотребном виде. Курировать практику будет командир разведкорпуса Ингвард Йохара. С этого момента вы поступаете в его распоряжение, продолжил Хорхе. Но ну, этот раз взвыл уже Себастьян, за что тут же удостоился подзатыльника от Джастина. Интересно, а гневик-то что с некромантом не поделил? «С правилами поведения в штабе вас ознакомят на построении с остальными новобранцами», — добавил дракон. «А пока можете немного отдохнуть и привести себя в порядок после дороги. Командир Альварес проводит вас и все покажет». «Принц уже прибыл», — уточнил мастер Рейнгарс, пока мы спускались по высеченной в скале лестнице. «Другие группы приехали несколько часов назад, ждали только вас». Дальнейший разговор подслушать не удалось». Аббас перешел на телепатическую связь, а мы, прихрамывая, поплелись за высоким статным ловцом. Наш провожатый проигрывал Хорхе в утонченности черт, но поражал размахом плеч и рельефной мускулатурой, скрыть которую не могла даже строгая форма. Да и вообще мужчины в штабе оказались как на подбор. Каждый раз, проходя мимо очередного стража, целительницы протяжно скулили, оплакивая свой несостоявшийся триумф. Хотя в некотором смысле цель была достигнута, внимание они все же привлекли. После поездки на гидрах мы все передвигались, сгорбившись и в раскорячку. В нашем случае ситуацию сглаживала неприметная дорожная одежда – Но на облаченных в шелковые лохмотья дам ловцы косились с искренним недоумением и удивлением. Несколько магов и вовсе заботливо поинтересовались, не нужна ли им помощь. Но Аббас жизнерадостно сообщил, что у леди все под контролем, и наша компания побрела дальше. «Это чудовищно! Это, в конце концов, бесчеловечно!» простонала Сандра, пытаясь поудобнее перехватить тяжелый чемодан. «Почему нам никто не помогает?» «Потому что здесь не курорт», — меланхолично отозвался мастер. «И вы приехали не на отдых, а на полевую практику». Эльфийка возмущенно надулась, но спорить с инкубом не рискнула и с шипением поползла следом. «Казарма расположены вон за тем поворотом», — сказала Альварес, «едва мы спустились со скалы». Но вас поселили в центральном корпусе вместе с командованием. — Оу! — воодушевленно присвистнула Леди Ольская. — А никаких оу! — рявкнула Бас. — Любое нарушение будет караться по местным правилам, и, поверьте, они вам не понравятся. В глазах инкуба зажглись опасные огоньки, и Китсуны шустро ретировалась, спрятавшись за ближайшего ловца. «Настоятельно советую ознакомиться с правилами безопасности и четко следовать им», добавил Альварес. «На первом этаже центрального корпуса можно взять необходимые брошюры. За более подробной информацией лучше обращаться в библиотеку или непосредственно к куратору». «А, -а где находится библиотека?» уточнила Беата, наспех зарисовывая карту штаба в блокнот. А «За центральным корпусом свернете налево и увидите трехэтажное здание со старинными витражами на окнах. Это и есть библиотека». Дождавшись, пока заклинательница все запишет, ловец направился к штабу, попутно рассказывая, где что находится и к кому с каким вопросом лучше обращаться. Пока клюв Грифона производил приятное впечатление. Вокруг царила идеальная чистота и тишина. Каждый занимался своим делом. И на фоне этой суровой гармонии пока выделялись только мы и, и принц. Эту венценосную макрицу я заметила издали. Но стоило мне приблизиться и рассмотреть, какой предмет сжимает в руках Луиджи, настроение взлетело до небес, и я с трудом сдержала хохот. Его высочество изволили подметать. Судя по странным несуразным движениям, наследник престола видел метлу впервые и не особо представлял, как пользоваться этим артефактом. И вместо того, чтобы собирать мусор в одну кучу, он меткими ударами раскидывал его по окрестности. Похоже, принц спутал уборку с игрой в бильярд, Но проходящие мимо стражи лишь злорадно посмеивались и не спешили помогать дракону. «Командир Альварес!» — давясь смехом, поинтересовался Себастьян. «А вы не подскажете, чем провинился этот маг?» Новобранцу не понравилась выделенная комната, поэтому ему предложили разбить палатку возле плаца, предварительно убрав территорию. «Намек был ясен, и наши комнаты меня заранее привели в восторг. Да что там, я их просто обожала!» «И мечтала как можно скорее добраться до кровати, какой бы она ни была!» «Пришли!» — сказал Мак, едва мы приблизились к двухэтажному зданию, окруженному кольцом защитных рун. «У вас два часа, чтобы отдохнуть и поужинать!» Ключи от комнат возьмете у коменданта, а командор Йохара чуть позже лично проинструктирует каждую группу и выдаст задание.